глава вторая. Фрагмент. два ехать на камазе да не в тесноте было приятнее за руль сел Борис стрелков взяв в кабину своих ребят мне досталось место в будке из имеющихся четырнадцатьдти сидений заняты все и два массивных ящика сейфа тоже в роли сидушек выступают на них поддвое стукаясь головами о низкий потолок на крупных ухабах сидят поляки первые минут двадцать ехали в тишине а затем максим согнал поляков с одного из ящиков сейфов и принялся в нем что то искать золото главаря которого наберется около трех кило его не интересует другое нужно сигарет пытается найти или сигару видел за пять дней плена пару раз покуривающего главаря сигар правда всего одна была найдена и будка наполнилась едким дымом две имеющиеся форточки с вентиляцией справляются худо бедно Когда мы ушли с медведем, заговорил Булат Мусин: "Вы куда отправились?" "Как и хотели, в сторону дома". "Да", ответила Ольга и злобно посмотрев на сидящего рядом Максима, выпалила: "Кончай дымить, Ефименко! Ты тут не один, если что". "Да-да", подхватила сидящая под другой бок от Максима Раиса. "Бросай свою домовую шашку, пока я тебе ее обратной стороной в рот не вставила". Боков заржал на весь салон, поляки посмотрели на него как на идиота, но он этого не заметил. Успокоившись, подмигнул Раисе, а затем спросил Максима. «Зная Серкова давно, без труда вижу, что она сильно недовольна тобою. Твой косяк, что в плену оказались, верно?» Максим заметно, что нехотя кивнул, а затем пояснил. «Виноваты все, но моей вины больше. Так правильнее». «Виноваты все?» — округлила глаза Раиса. «А не ты ли Максимушка говорил, что прекрасно ориентируешься в степи?» карты мне ни к чему, — твердил он. — Только самый глупый может тут заблудиться. Завел нас Сусанин хрен знает куда. Рая несколько раз глубоко вздохнула и успокоилась. Максим в попытке оправдать оплошность пробормотал. Если б не мой косяк, то так бы и уехали, не зная, что друзья совсем рядом. Подмигнув мне, Андрюха посмотрел на Ольгу и спросил. — Скорая помощь. Ты чего молчишь? Тоже Или только из-за сигар предъявы?» Ольга ответила кратко и матом. Желание обращаться к ней у Бокова тут же пропало. Хохотнув, он довольный замолчал. Максим наконец-то потушил сигару, и многие облегченно вздохнули. «А ведь спрашивал разрешение на подымить Ефименко, и возражений не было?» «Ну что там?» Булат решил напомнить, что на заданный им вопрос так и не было ответа. «Кто куда отправился?» «Раз вас трое, значит, разошлись пути дорожки, как и планировалось?» «Разошлись», — ответил Максим и нахмурился. «Видимо, не все сладко было. Мы после того, как вы ушли с Медведем, в сторону дома двинули, как и обговаривалось. Ну и разделились. Знали, что подставлять ребят нет смысла. Добрались до транспорта, который был хорошо припрятан, и двинули в путь. Мы втроем на трофейном хамве». И Кузнецов с Нагумановым и Осиповым тоже на хамве. Оставшуюся братью повели Зубарь и Оловсен. Решили, что именно их поставить главными. Это самый оптимальный вариант. «Добрались они?» — не стерпел Булат. «Нагуманов ведь не ладит с Кузнецовым после перестрелки с отрядом Саида. Зачем их вместе отправили?» «Не ладят», — кивнула Раиса. «Но не Нагуманов с ними, а они с Нагумановым. Они ведь начали, если ты не в курсе». а ты в курсе, Булат. Я с Осиповым и Кузнецовым тоже в контрах, если что. Много на себя взяли ребятки. Может, поумнеет конечно, извиняться. Надеюсь. В чем суть конфликта?» — спросил вмиг посерьезневший Боков и напомнил. «Ты ведь вспыльчива, Раиса. Как облупленную тебя знаю». «Да мы все друг друга хорошо знаем», — буркнула Раиса. «Осипов и Кузнецов реально на себя много взяли Андрей», — Ольга показала на Раису. Она хотела смягчить конфликт, но парни неправильно поняли Раечку и получилось только хуже. Молодые они, вот вся проблема. Но Гуманова с ними мы не отправляли, если что. Сам так захотел. Надеялся, что помирятся в дороге. Как позже узнали, по слухам, не помирились. Не помирились, подтвердил Максим. Нам о них отряд наемников рассказал. Они были свидетелями ссоры в одном из придорожных поселков за неделю до встречи с нами. Кузнецов даже выстрелил в Нагуманова. Да и Осипов, молодец, вовремя по руке ударил. Пуля, дурочка, все-таки нашла цель и ранила в плечо одного из работников кафешки, в которой все произошло. Главарь наемников рассказал, что владелец заведения дядь серьезный в качестве компенсации забрал себе хамви. В итоге друзья наши разошлись. Нагуманов двинул на север с какими-то американцами, а Осипов и Кузнецов нанялись охранниками в конвой торговца оружием, идущий на юг. ну это все юг и север понятия растяжимые пробормотал андрюха где их искать даже предположить сложно пара лет может уйти да только результатов не будет сами объявится авось земля слухами полнится глядишь что нибудь прознаем встречу осипова и кузнецова всыплюем последнему особенно ссорится одно а в друзей стрелять другое ах разозлил меня сепаратист Причину ссоры я тебе наедине расскажу, пообещал Максим. Андрюха, кивнув, спросил, что с Зубарем и Олафсоном? Дошли они домой? Много потеряли техники. Вы сами-то дома хоть побывали? Дошли, райса улыбнулась. Без потерь дошли. И даже приобрели. Три джипа военных американского производства и восемь украинцев, едущих на них, к ним присоединились по пути. Новоприбывшие, как выяснилось, и к тому же вояки, Зубарь рассказал, куда едут, они и загорелись мечтой о жизни в наших славных поселках. В принципе, он не соврал. Украинцы остались довольны. Вот же блин. Андрюха, видимо, о чем-то вспомнив, врезал себе ладонью полбу. Выругавшись, объяснил. Я ведь Федьку Дундукова в поселке вызвал, да так и не встретился с ним. Похитили же нас. А кроме меня он там никого не знает. Встретили вы его или не доехал? Доехал. Максим подмигнул Раисе и улыбнулся. Снова посмотрев на Андрюха, успокоил. «Девочки наши, как обычно, отличились недоверием, но Фёдор оказался подготовлен к этому и убедил, что он реально твой друг. А затем приступил к обязанностям, ради которых ты его вызвал. Толковый он мужик оказался, и что главное, целеустремлённый. Он и Алёна Ревенко сейчас по факту главный в посёлках. В благодаря им процветают». Начиная от добычи злати и заканчивая сельским хозяйством, все дает хорошую прибыль. Поселки строятся, жители прибывают, капитал растет, а мы становимся богаче. Только толку от этого богатства ноль. Проблемы решить надо для начала. Я впервые решил открыть рот и поинтересовался. Что с подразделением? Мы с Бодровым не успели все устроить и... Без вас все нормально функционирует, отмахнулся Максим. Фёдор Дундуков уже после того, как мы ушли вас спасать, объявил новый набор. Из новых жителей тоже набирали. Человек пятьсот сейчас в на постоянной основе служит. В посёлках, как видите, всё отлично. «Вы там давно были?» — спросил Булат. «Три недели назад», — ответила Ольга Баркова. Добрались до дома, пробыли сутки и поспешно свалили, потому что поняли, что именно на нас охота не прекращалась. Дом для всех нас, кто в списке «Феникса», «Закрыт. Первую неделю, как снова в бега рванули, нас яро преследовали», — рассказал Раиса. «Потом попроще стало, потому что сократили встречи с людьми до минимума. Контактировали со всяким сбродом, который тоже вне закона местного. Максима идея была. Шесть раз удачно контактировали, а на седьмой раз сброд нас в плен взял. Денег, которые максим предложил, видимо, маловато показалось. Позарились на наше имущество. Любые на их месте позарились бы». Потому что вокруг бескрайние степи, бояться некого. Гелик мой сожгли, пожаловался Ефименко. Мы ж на нем ехали. А вот это уже твоя проблема, Максимушка, сказала Ольга. Не нужно было с бандитами на повышенных тонах разговаривать и тем более угрожать им. Может, уцелел бы тогда твой Мерседес, я найду Мартинеса и убью его. Ефименко превратился в очень злого человека. Он пожалел, что сделал это. Хорошо или плохо, но Мигеля Мартинеса нам искать не пришлось. Из речного поселка он не побежал, и жалеть о том, что сжег Геленваген Максима, не стал. Другие заботы у главаря уничтоженной нами банды, нам его заботы не по душе пришли